Глава шестая. Леди Мэри. Фредрик расхохотался. «Ты чего?» — спросил Уэбстер от верстака. Это было утро после сеанса. Фред только что вручил торжествующему Джиму полгинеи и теперь возился с фотографией Нелли Бад. «Оказывается, у нее четыре руки!» — прокомментировал Фред. «Ну и вспышка, конечно, хороша». «Не слишком надежно заметил его дядя. «Я бы на твоем месте держался, Магния!» Он вытер руки и подошел посмотреть на снимок, который держал Фредерик. «Ах ты, боже мой! Она знает свое дело!» Медиум получилось превосходно. Одна рука приподнимает край стола, другая тянет за шнурок, идущий к шторам. Джим сбоку вцепился, кажется, в чем-то набитую перчатку. «Да?» «Сейчас выглядит глупо», — признался Фред, «но та, которую держал я, на ощупь была совсем как настоящая рука. Ты на лицо его погляди». На обычно жизнерадостной физиономии Джима благоговение боролось с ужасом человека, с которого вот-вот свалятся штаны. Уэбстер тоже расхохотался. «По-моему, это стоило полгенеи», — сказал он. «Что будешь делать? Прикроешь лавочку предприимчивой старушки? «Ни за что!» — возразил Фредерик. «Она мне слишком нравится. Если члены спиритической лиги Стрэтума настолько глупые, чтобы купиться на это... Что ж, могу только сказать. Удачи, Нелли Бад! Думаю, надо отпечатать тираж и продавать под названием, скажем, «Дурные предчувствия» или «Джим и духи». Шучу. На самом деле использую эту фотографию в качестве визитки. Когда пойду в гости к миссис Бад... Вообще-то, Фредерик собирался заглянуть к ней утром. Но одно событие помешало ему. Внезапно явился Маккинан, неузнаваемый в длинном плаще и шляпе с широкими полями. Этот экзотический наряд привлек к нему больше внимания, чем если бы он прибыл в сопровождении кавалерийского полка. Уэбстер работал в студии. Джим где-то шатался. Так что Фредерику пришлось одному принимать его в задней комнате. «Мне нужна ваша помощь». Требовательно сказал Макинан, как только они сели. «Сегодня вечером у меня выступление в частном доме. Нужно, чтобы и вы были там. На случай, если тот человек...» «В частном доме?» — перебил его Фредерик. «Благотворительное выступление у леди Харборо. Гостей будет человек сто. Каждый платит по пять гене, вся выручка пойдет в фонд какой-то больницы. Я, разумеется, выступаю бесплатно, за исключением чисто символической суммы на расходы». «От меня-то вы чего хотите?» Я ведь уже говорил, я охраной не занимаюсь. Если вам нужен телохранитель... Нет, нет, не телохранитель. Я буду чувствовать себя в большей безопасности, если кто-то еще будет за ним приглядывать. Вот и все. Если он попытается заговорить со мной, вы могли бы перехватить его, отвлечь. Понимаете? Мистер Маккинон, да я даже не знаю, как он выглядит. Вы ведь выражались крайне туманно. «Вы полагаете, что он преследует вас, так как понял, что вы видели, как он кого-то убил, но не знаете, кого, где и когда. Имени его вы тоже не знаете, не говоря уж о том, я вас нанимаю, чтобы все это выяснить», — перебил его Маккиннон. «Если вы сами не можете, буду очень признателен, если порекомендуете того, кто сможет». Выглядел он суровый и немного нелепо в этом своем маскарадном плаще. Фредерик не смог удержаться и расхохотался. «Ладно», — сказал он, закончив смеяться. «Раз такое дело, пойду вам навстречу. Но не забывайте, я не телохранитель. Если этот человек попытается проткнуть вас шпагой, я буду насвистывать, глядя в окно. Драк мне уже хватило. Будьте покойны». И он потёр нос, сломанный лет шесть назад в стычке на пустынной верфи Уоппинги. Хорошо еще, что он вообще тогда жив остался. «Значит, вы пойдете?» — уточнил Маккинан. «Пойду». «Но вам придется объяснить мне, что делать. Вы хотите, чтобы я был вашим ассистентом во время выступления?» Судя по выражению лица фокусника, эту возможность он уже рассматривал. Однако в конце концов он достал из кармана пригласительный билет. «Покажите билет на входе, заплатите пять гиней и войдете вместе с остальными гостями. Вечерний костюм необходим, разумеется. Ну и просто осмотритесь, наблюдайте за публикой, держитесь так, чтобы я вас все время видел». «Я найду способ указать вам, кто из гостей тот, о ком я говорил. Если он придет, конечно. В этом я пока не уверен. Если увидите его, узнайте, кто он. Ну, что я вам рассказываю?» «Звучит довольно просто», — беспечно сказал Фредерик. «Ваш план нуждается только в одной поправке. За вход я отдам ваши пять гиней, а не свои». «Ну, конечно», — нетерпеливо воскликнул Макинан. «Само собой, разумеется». Приходите вовремя, я на вас полагаюсь. Если бы вам понадобилось получить свой фотопортрет, и с этой целью вы бы зашли в ателье на Бертон-стрит, вами бы, скорее всего, занимался темноволосый, крепко сбитый молодой человек по имени Чарльз Бертрам, о котором Уэбстер Гарланд был очень высокого мнения. Он обладал мастерством и богатым воображением. В его портретах присутствовало подлинное ощущение жизни и движения. Чарльз Бертрам, как и Салли, имел свои причины ценить артистическую демократичность, царившую у Гарландов. Его отец был бароном, а сам он носил титул «Достопочтенный». Примечание «Достопочтенный» английский «Хан Рейбл» — почетный титул детей-пэров Соединенного Королевства. Конец примечания. Ему бы всегда пришлось остаться аристократом-любителем, если бы однажды он не встретил Уэбстера. К счастью, в компании художников и механиков значение имеют только способности, а они у Чарльза Бертрама были. Вот так он и нашел себе место в этом странном семействе, вместе с Джимом, рабочим сцены, Фредериком, детективом, Уэбстером, просто гением и время от времени Салли, консультантом по финансовым вопросам. Разумеется, он не собирался всю жизнь работать фотографом. Снимать всю жизнь портреты по два шиллинга шесть пенсов не такая уж завидная участь — Нет, они с Уэбстером работали над чем-то куда более амбициозным. Пытались запечатлеть на фотографической пластине движение. Чарльз даже вложил в дело некоторое количество денег, и теперь позади отелье во дворе, строили студию попросторнее, в расчете на то время, когда их эксперименты потребуют больше места. А пока он помогал в магазине и выполнял разные поручения. Сейчас, например, он устанавливал новую линзу на главную студийную камеру. Фредерик на кухне записывал свои соображения по поводу Маккинона и Нелли Батт и гадал, действительно ли одно дело как-то связано с другим, как предположил хитроумный Джим, и тут в дверь заглянул Чарльз. «Фред? О, привет, Чарли!» — отозвался тот. «Знаешь что-нибудь о спиритизме?» «Ровным счетом ничего, и очень этому рад. Слушай, не поможешь мне с новым Фоктлендером?» «Нужно, чтобы кто-нибудь просто постоял в кадре и...» Примечание австрийское, а позже германская компания, производившая фотоаппараты, объективы и прочее. Конец примечания. «С удовольствием. А потом и ты сделаешь кое-что для меня», — сказал Фред, идя за ним в захламленную, завешенную драпировками комнатку, которую они превратили в фотостудию. Закончив помогать Чарльзу, Фредерик рассказал ему про Маккинона. «Похоже, скользкий тип», — заметил Чарльз, — «Я его видел неделю или две назад в Британии. Джим велел мне туда сходить. Поразительный талант, надо сказать. Так ты говоришь, за ним кто-то охотится?» «Это он, — говорит. Наверняка сам черт. Маккинан продал душу дьяволу, и теперь тот явился за ней?» «Меня бы это не удивило. Чарли, слушай, ты их всех знаешь. Лорда, как его там, леди, как бишь ее, и так далее...» Может, пойдешь со мной на прием и будешь говорить, кто есть кто? Понимаешь, будь это подпольный тотализатор на скачках или опиумный притон, я был бы там как дома. Но английская аристократия для меня закрытая книга. Ты вечером занят? Нет. С удовольствием схожу с тобой. Как думаешь, драка будет? Пистолет брать? Тебе виднее, дорогой, как обычно ведут себя аристократы, засмеялся Фредерик. Если на благотворительных мероприятиях драка — обычное дело, лучше прийти во всеоружии. Только учти, когда начинают бросаться тяжелыми предметами, я предпочитаю слинять. Когда они прибыли к дому леди Харборо на Беркли-сквер, там было уже полно народу. Они показали приглашение и заплатили взнос, после чего их провели в жарко натопленный салон, где женские драгоценности и булавки на мужских манишках рассыпали ослепительные искры в свете газовых рожков и люстр. Двойные двери вели в бальную залу, где негромко играл небольшой оркестр, скрытый рядом пальм в катках. Музыку заглушал гул голосов. Взяв по бокалу шампанского, Чарльз и Фредерик встали у самого входа в зал. «И кто из них леди Харбора? – спросил Фред. «Я ведь должен знать ее в лицо». «Вот та старая треска с ларнетом, – показал Чарльз. «У Камина разговаривает с леди Уитэм. Интересно, дочь здесь?» «Вот она, потрясающая красавица. Чья дочь? Уитамов. Вон и отец семейства рядом с сэром Эшли Хейвардом. Это который увлекается скачками. Ага, Хейварда я знаю. С виду, конечно, не лично. В прошлом году выиграл десятку на его лошади Гранди. Стало быть, лорд Уитам — министр? Ну-ну». Лорд оказался высоким, седым и очень нервным. Его взгляд метался из стороны в сторону, он кусал губу, а время от времени даже начинал грызть палец, словно голодный пес-кость. Возле леди Харборо, молча и почти без движения, сидела юная особа, которую Чарльз назвал «Леди Мэри Уитом». Несколько молодых людей громко болтали рядом. Девушка вежливо улыбалась им, но почти все время сидела, опустив глаза и сложив руки на коленях. Как Чарльз и сказал, она была красива. «Хотя красиво, совершенно не то слово», — подумал Фредерик, от одного взгляда на нее у него перехватило дух. Девушка была невероятно хороша, а ее изящество, скромность и легкий румянец заставили его машинально потянуться за камерой. Никакая камера не сумела бы передать нежный коралловый цвет ее щек или нервное, как у газели напряжение шеи и плеч. Хотя Уэбстер, возможно, исправился справился бы с этой задачей, или Чарльз, «Какая странная семья», — подумал Фредерик. «И отец, и дочь, по-видимому, в отчаянии, но сдерживают чувства». Впрочем, у леди Уитом тоже был затравленный вид. В отличие от дочери, она была скорее миловидной, чем красивой, но в ее темных глазах было тоже трагичное выражение. «Расскажи-ка мне об Уитомах», — обратился Фредерик Чарльзу. «Хм, Уитам, седьмой граф, поместье у него где-то на границе с Шотландией». Председатель торгового совета, по крайней мере, был им. Кажется, Дизраэли все-таки выставил его из кабинета министров. Примечание. Бенджамин Дизраэли. Годы жизни 1804-1881. Английский премьер-министр. Конец примечания. Леди Мэри — его единственный ребенок. О семье его жены ничего толком не знаю. Вот и все, пожалуй. Кстати, он тут не единственный политик, смотри. Вон Хартингтон. Чарльз. Назвал еще с полдюжины имен, каждый из которых, по мнению Фредерика, вполне могло принадлежать преследователю Маккинона. Однако взгляд его все время возвращался к хрупкой неподвижной фигурке в белом бальном платье, леди Мэри Уитом, сидевшей у камина. Они успели выпить еще по бокалу и тут объявили о том, что представление начинается. Сквозь двойные двери из бальной залы было видно несколько рядов кресел, расставленных широким полукругом, а перед ними — небольшую сцену. Вместо задника был бархатный занавес, вдоль авансцены тянулся ряд папоротников и маленьких пальм. Оркестр исчез, за роялем у подножия подиума сидел пианист. Минут пять зрители собирались и рассаживались. Фредерик позаботился о том, чтобы они с Чарльзом оказались достаточно близко к подмосткам. Маккиннон должен был их видеть и к двери. Он объяснил это Чарльзу и очень его этим развеселил. «Прямо как в байках Джима», — сказал тот. «А потом откуда не возьмись, выскочит Джек-попрыгун или дровяной дик. Возьмет нас на мушку и потребует денег. А если серьезно?» «Чего ты на самом деле ожидаешь?» «Понятия не имею», — пожал плечами Фредерик. «Макинон тоже, и это только половина проблемы. Смотри, а вот и хозяйка». Леди Харборо, которой слуги сообщили, что гости заняли свои места, обратилась к собравшимся с речью и рассказала о том, какую пользу приносит людям ее больничный фонд. Польза этого в основном заключалась в спасении незамужних женщин с детьми из тисков бедности и обращении их в цивилизованное рабство, осложненное ежедневными проповедями священников-евангелистов. К счастью, речь оказалась краткой. Леди Харборо помогли спуститься со сцены, пианист развернул ноты и исполнил серию зловещих арпеджио на басах. Затем занавес отодвинулся и появился Маккинан. Он был почти неузнаваем. Джим уже рассказывал об этой его способности, но Фредерик ему не очень поверил. Теперь же он сам изумленно заморгал при виде человека, недавно казавшегося ему жалким и неуверенным, а теперь вдруг ставшего значительным и властным. На нем снова был белый как мел грим. Ход, на первый взгляд, странный, но на самом деле совершенно блестящий. Он позволял артисту казаться то зловещим, то комичным, то обаятельным. Мертвецом, клоуном, пьеро. Внешность актера была очень важной частью представления. Маккинон не просто показывал фокусы. Он, конечно, превращал букеты в аквариумы с золотыми рыбками, доставал из воздуха игральные карты и заставлял тяжелые серебряные подсвечники бесследно исчезать но все эти трюки были лишь средством к достижению истинной цели представления. Этой целью было сотворение мира. Мира, где нет ничего надежного и прочного, где все меняется, мира, в котором личности сливаются и растворяются, где твердое и мягкое, наверху и внизу горе и радость в мгновение ока превращаются в свою противоположность. А там и вовсе теряют всякий смысл. Мира, где единственный надежный проводник — подозрение, а единственное, что остается постоянным — недоверие». «Дьявольский мир», — думал Фредерик, наблюдая за представлением. В том, что делал Макинан, не чувствовалось радости, удовольствия невинной игры. Ему в голову пришла некая мысль. Он отмахнулся от нее, уже не становится ли он суеверным, но она упорно возвращалась». Фокусник словно призывал к себе на помощь тени, мрак, хотя на свету над ним можно было бы посмеяться. Наступил черед фокуса, для которого Маккинону понадобились часы. Объявив об этом, он в упор посмотрел на Фредерика, и его темные глаза сверкнули. Тот моментально понял знак и, отцепив от жилета свой хронометр, поднял его повыше. Одновременно вверх взметнулась с полдюжины других рук, но артист, изящно спрыгнув со сцены, в следующую секунду оказался рядом с ним. — Благодарю вас, сэр! — громко произнес он. — Вот джентльмен, чья вера в благожелательность мира чудес воистину непоколебима. Но знает ли он, какие пугающие превращения ожидают сей предмет? Нет? Возможно, он вернется к своему хозяину в виде хризантемы? «Или копченой селедки, или кучи пружинок и шестеренок. Еще и не такие странные вещи случались на наших сеансах». Не успел Фредерик и глазом моргнуть, как услышал шепот фокусника. У дверей только что вошел. Спустя мгновение МакКиннон снова был на сцене и заворачивал часы в шелковый носовой платок, непрерывно о чем-то разглагольствуя. Теперь в голосе артиста проскакивали истерические нотки. Он говорил быстрее, более энергично, жестикулировал, порывисто двигался. Как только представился случай, Фредерик обернулся. На стуле у самых дверей сидел крупный, крепкого сложения мужчина с гладко зачесанными светлыми волосами и широко расставленными глазами, бесстрастно смотрел на сцену. Одна его рука лежала на спинке пустого соседнего стула, Во всем его облике чувствовались сосредоточенность и властность. Невзирая на безупречный вечерний костюм, было в нем и что-то звериное. Впрочем, нет, — решил Фредерик, — не звериное, ведь звери живые, а этот человек был подобен движущемуся механизму. Но что навело его на эту мысль? Он вдруг сообразил, что таращится на незнакомца в упор, и поскорее отвернулся обратно к сцене, Маккинон заканчивал какие-то хитрые манипуляции с его часами, но мысль мага явно бродила где-то еще. Руки его, порхавшие с платком туда и обратно, над маленьким столиком дрожали. А взгляд то и дело возвращался к человеку у двери. Фредерик поерзал на стуле, повернулся боком, скрестил ноги, словно пытаясь сесть поудобней. Так ему удавалось держать и Маккинона, и блондина в поле зрения. Второй как раз поманил к себе лакея. Тот почтительно склонился, и гость начал что-то ему говорить, поглядывая на артиста на сцене. Фредерик знал, что и Макинан это тоже видит. Когда слуга кивнул и повернулся, чтобы уйти, Мак запнулся посреди номера, растерялся и как будто забыл, что делать. Казалось, во всем зале сейчас осталось только три человека. Светловолосый человек, фокусник и Фредерик, наблюдающий этот странный поединок между ними. Публика и сама поняла. На сцене творится что-то не то. Весь опломб мага куда-то исчез. Платок бессильно повис в руке, лицо изменилось. Платок упал на стол. Маккинон зашатался и вынужден был отступить к заднику. Музыка оборвалась. Пианист растерянно смотрел на сцену. Маккинон побелевшими пальцами ухватился за бархатный занавес и с трудом выдавил «Прошу меня извинить». «Не могу продолжать, вынужден покинуть сцену!» И, откинув край занавеса, поспешно исчез за ним. Публика была слишком хорошо воспитана, чтобы громко выражать возмущение, но приглушенные комментарии все-таки раздались. Пианист по собственной инициативе заиграл ничем не примечательный вальс. Леди Харборо встала и шепотом заговорила с каким-то пожилым джентльменом, возможно, своим мужем. Фред побарабанил пальцами по подлокотнику и принял решение. «Чарли!» Сказал он тихо. «Вон тот парень у дверей, крупный блондин. Узнаешь, кто он? Имя, положение, род занятий. Все, что только сможешь». Чарльз кивнул. «А ты что собираешься, де? Я прослежу за ним». И он направился к леди Харборо. Она стояла у рояля, рядом с пожилым джентльменом и, кажется, собиралась звать слуг. Остальная публика или большая ее часть деликатно смотрела в другую сторону и развлекала себя беседой, словно ничего необычного не произошло. «Миледи?» — кинулся в бой Фредерик. «Не хотелось бы прерывать, но я врач, и если мистер Маккинон не в силах продолжать выступление, мне, возможно, стоит на него взглянуть». «Какое облегчение!» Негромко воскликнула леди. «Я как раз собиралась послать за доктором. Прошу вас, лакей покажет вам дорогу». «Меня зовут Гарланд», — представился Фредерик. Деревянного вида лакей с напудренными волосами и толстыми лодыжками в белых чулках равнодушно моргнул и слегка поклонился. Покидая комнату, Фредерик слышал, как хозяйка дома отдает распоряжение, чтобы вернулся оркестр. Чарльз Бертрам разговаривал с кем-то, кто сидел позади него». Лакей тем временем указал Фредерику выход из зала и провел его по коридору, к двери возле самой библиотеки. «Мистер МакКиннон использует эту комнату в качестве гримерной, сэр», — сообщил он и постучал. Ответа не последовало. Фредерик шагнул вперед и решительно повернул ручку. В комнате никого не оказалось. «А в холле разве не было лакея?» — спросил он. «Был, сэр». «Сходите и спросите его. Возможно, мистер Макиннон покинул зал тем путем?» «Конечно, сэр. Но если позволите заметить, сэр, тем путем он бы не пошел. Если он спустился со сцены с задней стороны, то, скорее всего, прошел через гостиную». «Понимаю. Но если бы ему захотелось глотнуть свежего воздуха, он бы пошел через холл, разве нет?» «Именно так, сэр. Пойти спросить? Будьте добры». Пока Лакей отсутствовал, Фредерик осмотрел комнату, похожую на небольшую гостиную. Один газовый рожок горит у камина, на спинку кресла брошены плащ и шляпа, у стола открытый плетеный сундук, зеркальце и жестянка жирного грима. И ни следа МакКиннона. Через минуту Лакей вернулся. «Вы были совершенно правы, сэр. Мистер МакКиннон подбежал к парадной двери и также бегом покинул дом». «Думаю, он вернется, когда почувствует себя лучше», — весело сказал Фредерик. «Ну что ж, тут делать больше нечего. Не проводите меня назад, к гостям». В бальной зале слуги убирали стулья, оркестр рассаживался на подмостках, лакеи разносили шампанское, все выглядело так, словно время просто отмотали на час назад, и МакКиннон еще не выходил на сцену. Фредерик поискал взглядом блондина, но того нигде не было видно, как и Чарльза». Фред взял бокал с подноса и двинулся по комнате, разглядывая гостей. Судя по лицам, очень скучные люди, думал он, лощенные, вежливые, банальные, с невероятным чувством превосходства над всем остальным миром. Тут он подумал: интересно, сколько сейчас времени? И вспомнил, что Макинан скрылся с его часами, если они, конечно, до сих пор оставались часами, а не превратились в кролика или молоток для крикета. На глаза ему попалась леди Мэри Уиттем, и он остановился. Она сидела недалеко от рояля, рядом с матерью, обе вежливо улыбались кому-то, кого скрывала от глаз пальма в катке. Фредерик слегка передвинулся и увидел блондина. Тот сидел спиной к Фредерику и непринужденно болтал с дамами, о чем слышно не было, но подойти ближе Фредерик не решился, он и так уже себя достаточно выдал. Кивая в такт музыки, он пристально разглядывал леди Мэри. Она молчала, и тоска из ее глаз никуда не делась. Если беседа требовала ответной реплики, отвечала ее мать. Леди Мэри, конечно, слушала, но лишь из покорности и время от времени затравленно осматривалась по сторонам. «Интересно, сколько ей лет?» — подумал Фредерик. «Иногда казалось, что не больше пятнадцати». Блондин встал, поклонился дамам, взял руку, которой леди Мэри нерешительно шевельнула в его направлении, и поцеловал. Она покраснела, но вежливо улыбнулась. Блондин развернулся и ушел. Фредерик постарался рассмотреть его хотя бы мельком, когда тот проходил мимо. Кажется, он очень силен. Фредерик почти физически ощутил мощь огромной массы воды, устремившейся в открытый шлюз. Светлые волосы, серо-голубые глаза на выкате — А в следующий миг разглядывать уже было нечего. Фредерик хотел проследить за ним, но сразу отказался от этой идеи. У такого человека наверняка свой экипаж. Когда удастся поймать Кэп, его уже и след простынет, а к Фредерику уже направлялся Чарльз Бертрам. «Ну что, нашел МакКиннона?» — поинтересовался он. «Нет, прямо блуждающий огонек», — поделился Фредерик. «Ничего объявится, никуда не денется». У него, между прочим, мои часы, так что лучше бы ему не тянуть с возвращением. А что с этим блондином? Он тут все увивался вокруг леди Мэри Уиттем». «Что, правда?» — удивился Чарльз. «Это уже интересно. Я только что слышал кое-какие сплетни про самого Уиттема», — говорят старик на грани банкротства. «Но имея в виду, за достоверность слухов я не отвечаю. А блондин — финансист, крупная шишка». Железные дороги, горное дело и спички. Кажется, швед, фамилия Белман.